Декабрист. Там у свидетельства языческий сенат. Всеи дела не умирают. Он раскурил чубук и запахнул халат, а рядом в шахматы играют. Чистолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири. И вы чурный чубук у едовитых губ. Сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах, Квадриги черные вставали на дыбы На триумфальных поворотах, Бывало голубой в стаканах, пунш горит. С широким шумом самовара Подруга Рейнская тихонько говорит Вольнолюбивая гитара. Ещё волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства, но жертвы не хотят слепые небеса, вернее труд и постоянство. Всё перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, всё перепуталось и сладко повторять Россия. Лето Лорелея.